Возражение с его стороны, как легко догадаться, не последовало. Некоторое время мы с ним провели за приведением в порядок своего оружия. Я, как мог, почистил автомат, а Смирнов в этот момент заряжал опустевшие диски к ППД патронами, которые я достал из своего мешка, отметив, что их запас далеко не безразмерен. Потом Кюнст немного повозился со своей СВТ и запасными магазинами к ней. Как я понял, винтовка у него всегда была в идеальном состоянии, а магазины к ней он готовил вообще заранее. А затем проверил и зарядил ещё и два трофейных автомата Суоми. «Что, их с собой возьмём?» – спросил я про эти трофеи. «Сейчас это, наверное, ни к чему, а вот позже, когда отправимся за членом нашей группы к этому озеру, они очень пригодятся. Соображаешь? Тогда пока убери эти Суоми куда-нибудь подальше, Или скажи объекту, его другану Шепилову, чтобы поглядывали там за трофеями. А то не ровен час, чего доброго сопрет кто-нибудь. Из чисто спортивного интереса и просто потому, что плохо лежит. Да, и вызови своего Кузнецова. Сейчас вы мне оба нужны, а то можем и не справиться. Смирнов молча кивнул. Потом полез куда-то в угол фургона и засунул в свой рюкзак извлеченных откуда-то два довольно длинных цилиндра серо цвета видимо это и были те самые Айнбрухи. Сделал он это очень вовремя, поскольку буквально через пару минут в дверь постучали и фургон, распространяя вокруг себя облако пара, валился до нельзя деловой зам политрука Бышев, доложивший, что к урочному часу добровольцы таки нашлись. Стало быть, пора. Я натянул свой изрядно пропотевший и не успевший толком просохнуть головной убор. Здесь я поймал себя на мысли, что начинаю помаленьку оскотиниваться. Этак, скоро начну спать на голой земле. Застегнул шинель, повесил на шею бинокль, на плечо ремень ППД и полез наружу. Торопливо натягивая на спину тяжелый рюкзак, за мной двинулся Смирнов. Английский ПТР, а с ним и трофейный револьвер, остались в фургоне. Выйдя на свежий воздух, я обнаружил вокруг некоторые очередные изменения. Во-первых, Поскольку белофинские стервятники в драку больше не полезли, наши истребители улетели, а свист и взрывы отдаленного минометного обстрела тоже прекратились. В лесу снова стало очень тихо, но у меня сразу же возникли сомнения насчет того, как бы финские минометчики не сменили позицию, дабы показать уже нам, где карельские раки зимуют. Оставалось надеяться, что враги все-таки предпочтут не палить в белый свет как копейку, а по своей жлобской привычке экономить боезапас. Смирнов неслышно отошел в сторону, туда, где обычно стояли танки. Видимо, передать будущему академику мой приказ насчет трофеев. Ну, а добровольцы обнаружились у все того же штабного фургона. Всего шестеро. Трое в шинелях, двое в ватниках и один в мацкхалате. Все, кроме последнего, были очень заняты перекуром. Смолили, судя по всему, папироски из тех, что принес сюда я, не иначе. Гримоздюкин выдал им курева в виде поощрения. Над ними стояло облако сизого табачного дыма. но а не курящим, как легко догадаться, был второй кюнст. Как Смирнов успел передать ему приказ прийти сюда, вообще загадка. Не иначе, действительно, телепатически. «Становись!» – скомандовал я. Бойцы выстроились в одну шеренгу и постарались выровняться, но папиросок не бросили, продолжая лихорадочно втягивать в себя вожделенный никотин. Пока я критически осматривал их строй, появился Смирнов, сразу вставший за моей спиной. Так, оцениваем наши потенциальные боевые возможности. Один ДТ, 4 Мосинские винтовки, плюс две СВТ Кюнстов и мой автомат. Ничего, для короткой стычки, думаю, сойдет. А на долгий бой я и не рассчитывал. А вот охотники на трудное дело вызвались те же, что и утром. Бессмертными они себя считают, что ли? испачканной копотью, на манер трубочиста из детских сказок, и сменивший шлем на великоватую каску Воздвиженский, опирающийся на свой лишенный сошек, снятый с погибшего танка пулемет, а Дадуров в своей традиционной краснозвездной каске и шинели, двое смутно знакомых красноармейцев из тех, что сегодня вместе с нами отстреливались на дороге от финов кажется, бедняков и боголепов. Вот только, хоть убей, не знаю, кто из них где. И на правом фланге... тоже вполне ожидаемо, нарисовался чем-то или кем-то вдохновленный чернявый Натанзон. «Ну и в связи с чем вы все здесь?» – спросил я у недлинного строя. «Вам что, мало на сегодня?» «Желаем отомстить за товарищей», – прочувствованно объявил Воздвиженский. Судя по молчанию остальных, они были с ним как минимум согласны. «Похвально, товарищи бойцы! Только вот загадывать на какой-то позитивный для нас расклад я вам все же не советую». Любому из собравшихся всегда может прилететь прямо в лоб белофинская пуля дура, после чего он останется лежать в этом долбанном лесу и, возможно, даже навеки. «Мы это понимаем, товарищ майор», – сказал за всех уже Ададуров. Видимо, некоторые части сидевшего в здешнем котле личного состава действительно надоело быть просто мишенями и, похоже, ребятишки, что называется, вошли во вкус. Иногда это бывает опасно. Как в случае со среднестатистическим сапёром, который, как известно, ошибается три раза. Да-да, не смейтесь, не один, как все думают, а три. Первый, когда выбирает эту опасную профессию. Второй, когда женится. Ну, тут больше вопросов скорее к жене такого специалиста, чем к нему самому. Ну а насчёт третьего раза, в общем, понятно. Причём в тот самый третий раз сапёр обычно ошибается, подрываясь примерно на трёхсотой мине. начинает думать, что все про мины знает и понимает, теряет необходимое чувство меры и опасностей и привет. Именно поэтому Великую Отечественную была такая метода. Саперам, снявшим около 300 мин, выдавали топор и без разговоров отправляли строить переправы, дабы малость охолонули и поумерили крутизну. Обычно это помогало. Но не думаю, что в данном случае мне для выпуска пара следовало отправить этих добровольцев не в бой, а скажем, колоть дрова для кухни. Общая установка работодателей была на максимально быстрое возвращение, и для этого следовало использовать любые возможности. «Так», — сказал я, теперь обращаясь непосредственно к Натанзону. «А вы, Моня, каким образом здесь?» «А как все?» — доложил он и тут же удивленно спросил. «А как вы, товарищ майор, догадались, как меня зовут?» «А интуиция?» — усмехнулся я. «Не говори же вслух». то в наше время, встречаясь с такими, как он, русский человек прямо-таки автоматически ожидает встретить Абрашу, Моню или Изю. Тут виной всему прежде всего бородатые анекдоты из одесской жизни. Ну и опять-таки, Моней своего подконвойного, помнится, именовал брутальный старлей Кремнев в известном боевике про похождения непобедимого. А если все начнут прыгать вниз головой на мостовую с пятого этажа, «Вы, товарищ Натанзон, тоже сиганете, как все!» Тут же уточнил я на всякий случай. «В этой ситуации я таки подумаю, товарищ майор!» Сказал Натанзон, кажется, понимая юмор. «Ладно!» — сказал я добровольцам. «Вы хоть перекусить-то успели! А то ведь неизвестно, когда вернемся!» «А точнее, — подумал я, — неизвестно, вернемся ли вообще! А что вернемся не все, так это, как говорится, к гадалке не ходи!» «Так точно, поели!» ответил нестроенный хор пяти простуженных голосов. Кюнсты при этом молчали, как я уже успел понять, у них по части питания были свои предпочтения. «Боезапас пополнили?» спросил я на всякий случай. «Да?» «Не да, а так точно!» поправил я бойцов. «Ну, хорошо, раз все готовы, пошли навстречу Славе, чудо-богатыри!» «Веди и нас, наследник Ивана Сусанина!» Последнее относилось к Смирнову, но не он, Ни остальные на фамилию страдающего топографическим кретинизмом народного героя не отреагировали. Оно и понятно. Ведь впервые поставленную еще в 1836 году оперу «Жизнь за царя» в советских театрах с 1918 года как-то не ставили. Но не стыковалась она с большевистской идеологией. И только 2 апреля 1939 года в Большом театре состоялась премьера ее новой редакции. Теперь опера называлась менее пафосно. Иван Сусанин. Злые языки до сих пор утверждают, что правили либретто оперы чуть ли не под чутким руководством самого товарища Сталина. Но на регулярной основе сие произведение появилось в репертуаре главных театров СССР только после 1945 года. А точнее, если мне не изменяет память, где-то году в 1947 году. Так что по состоянию на начало 1940 года мало кто успел побывать в Большом, а уж в этом лесу подобных театралов точно не водилось. И можно сказать, что подвиг этого заводила в СССР еще не особенно пропагандировался. Похоже, до поры до времени, пока не станет востребована разная там партизанская романтика. Его вполне заменял другой революционный герой, матрос-железняк, Ну, тот, из одноимённой песни, что шёл на Одессу, а вышел к Херсону, то есть прямиком в противоположную сторону. В общем, признаю, шуточка моя не удалась. И наша, ведомая кюнстом недлинная людская цепочка... Я шёл вне вторым, а кузнецов замыкающим молча двинулась вперёд. «Москва!» — сообщил я двум замерзающим в боевом охранении красноармейцам. На сей раз там торчала уже другая парочка. Согласитесь, странно было бы увидеть в карауле тех же самых орлов, что и накануне ночью, но пароль и отзыв остались прежние. Зачем выдумывать что-то еще, если вокруг и так все свои, а финны никаких паролей и отзывов вообще не спрашивают. «Мина!» – ответил незнакомый боец, из покрытого инием подшлемника которого торчали одни глаза, и мы, миновав секрет, углубились в ничейно враждебный лес. Я посмотрел на часы. было 12:41. Ладно, будем считать, что за оставшееся до начала операции время мы эту пару километров героически преодолеем, если, конечно, не напоремся по дороге на засаду, как прошлой ночью. Это обстоятельство может сильно затруднить наше передвижение, а в худшем случае вообще сделать наш сегодняшний великий поход бесполезным. В общем, экспедиция наша шла к Заветной дороге, озираясь и стараясь держаться уже имеющихся следов. При свете дня стало видно, что натоптали в этом лесу действительно изрядно, и с точки зрения перспектив наступить, к примеру, на противопехотную мину, идти по старым цепочкам следов было безопаснее. Не скажу, что снег был такой уж глубокий, но местами провалиться по колено можно было запросто. На моих глазах оступившийся, видимо из-за изрядного веса пулемета, Воздвиженский шагнул резко в сторону и провалился левой ногой в снег практически по бедро. Некоторое время он матерился одними губами, все-таки есть понятие у человека, вытягивая свой, когда-то щегольский сапог наружу. По подобным причинам наше движение не могло быть слишком быстрым. Окружающая тишина сильно нервировала, и я постоянно ожидал снайперского огня буквально из-за каждой елки, хотя мой сна ничего и не показывал. Похоже, сегодня господа белофины изменили тактику. Потом я вроде бы услышал впереди некий металлический шум и, кажется, даже рев двигателей. Или показалось. Во всяком случае, Смирнова эти звуки почему-то не насторожили, и он не остановился. Так или иначе, мы шли еще минут 20, и наконец Смирнов встал и поднял руку. Все верно. Мы вышли примерно в то же место, где были прошлой ночью. Впереди... Там, где предполагалась обочина дороги, замаячили между елей, в качестве характерного ориентира, куда более контрастные при свете зимнего дня, остовы двух сгоревших танков и грузовика. Я поднял глазам бинокль. Ну да, они самые, мы пришли куда нужно. Впереди обугленный БТ-5, за ним дырявый БТ-7 с перебитой гусеницей, потом закопченные рама и двигатель грузовой машины, А вокруг нас среди деревьев несколько серых мешков, окоченевших до каменного состояния трупов, мрачно напоминая о том, что бывает с теми, кто зачем-то ходит к этой дороге. Я посмотрел на часы. Было 15.40. Будем считать, что мы быстро добрались. Рассредоточиться, отдал я команду. Бойцы резво, насколько позволял снег, рассыпали в стороны, образовав недлинную стрелковую цепь. Присев или улегшись за ближайшими деревьями, они приготовились к стрельбе. Кажется, финны не обнаружили нас первыми, и это давало некоторые шансы на успех. Хотя где ее вообще искать, эту чертову засаду? Укрывшись за заснеженным еловым стволом, я снова поднял бинокль к глазам. И, не успев толком осмотреться, неожиданно услышал где-то, мягко говоря, не слишком далеко, за подбитыми танками, Характерный рёв моторов и ляск гусеничных траков. Кажется, накануне мне всё-таки не показалось. И шум накатывался со стороны соседей. Да они что, совсем сбрендели? Уже пошли? Чёрт возьми, зачем? Почему на 20 минут раньше оговорённого времени? Стратегии херовы. У них что, часы не время, а исключительно солёность морской воды показывают? Или этот бравый испанский капитан-орденоносец не поверил, что мы все-таки выйдем сюда? Это он зря. Таким мы уже здесь. ну что толку, раз планы все вдруг взяли и поменялись? Даже если мы прямо сейчас начнем стрелять и пускать красные ракеты, они же все равно не успеют что-либо предпринять. И зачем что-то планировать, если даже сами планировщики собственные планы не соблюдают? Вот же дураки, мать их! «Командир, наблюдаю танк противника в засаде, метров 600 от нас», – сказал шепотом подошедший ко мне Смирнов, – «правее той позиции, которую мы обнаружили ночью». Прежде чем я успел отреагировать на эту информацию, лязг гусениц и шум моторов неудержимо приблизились. Героические подчиненные капитана Бречеславцева неудержимо перли прямиком навстречу собственной смерти. Я потер лоб, включив сна». и осмотрел местность в бинокль. Да, на указанном кюнстом новом месте действительно маячило над сугробами что-то вроде тщательно покрашенной белой краской танковой башни. Кстати, очень характерная башня, коническая, явно литая с командирской башенкой и длинным тонким стволом пушки. Ну точно она, Матильда, очень характерный танк, мало-мальски знающему человеку его трудно с чем-то спутать. Одновременно я начал наблюдать на другой стороне дороги, за деревьями справа и слева от танка не менее десятка красных тепловых отметок от одушевленных целей. То есть реально их там явно было значительно больше, поскольку за деревьями просматривались далеко не все враги, которые там прятались. Ну да, чувствовалось, что здесь вражеские танки без группы поддержки точно не ходят. Второго танка нигде не видишь, на всякий случай спросил я Кюнста, не хватало еще каких-нибудь сюрпризов. Нет, танк перед нами точно один, а вся пехота противника, похоже, сосредоточена на другой стороне дороги. Это очень хорошо, что он один. Блин, и времени совсем нет. Сказал я ему, вслушиваясь во все больше давящий на психику шум движущихся танков. Слушай боевую задачу. Пока тут всерьез не началась стрельба, бери Кузнецова, скрытно подберитесь к танку противника на дистанцию выстрела из того, о чем мы с тобой говорили накануне. постарайтесь зажечь этот танк до того как он откроет огонь ваш отход мы прикроем сможете да тогда у меня все действуйте огонь по танку открывать без команды как только дистанция стрельбы вам это позволит но ну потом при отходе если обнаружите противника стреляйте во все что движется но ну мы постараемся максимально долго не обнаруживать себя так точно казенно отрапортовал смирнов тем же шепотом после чего кюнсты ушли Я быстро потерял их из виду, а остальные бойцы, похоже, вообще не поняли, куда и зачем они пошли. Благо моего разговора с ним никто не слышал. Все звуки заглушал механический шум. И, разумеется, кюнсты просто не смогли успеть до начала основной баталии. Как-никак, им надо было скрытно преодолеть 600 метров, но времени на это им никто не дал. Уже минут через пять или даже меньше после их ухода, За подбитыми бт в бензиновом чаду замаячили новые идущие на пролом танки. В бинокль было видно, что первым по дороге идет зеленый БТ-7 с маленькой красной звездой на цилиндрической башне, явно вариант 1935 года, и двумя лупоглазыми фарами пониже люка мехвода. За ним катился Т-26 с белым номером 309 на конической башне, но почему-то без пушки. Однако, приглядевшись и кое-что вспомнив, я понял, что это всего-навсего огнеметный ОТ-130. Нафига они его-то сюда притащили? Здесь же нет ни окопов, ни дотов. Или с какого-то перепугу рассудили, что он сможет пригодиться для огнеметных плевков по обочине дороги с целью отпугивания финских стрелков? Интересно, а финны знают, что должны испугаться вот этого? За этими двумя танками медленно двигались три плохо видимых с моей позиции грузовика ЗИС-5. Передний с бойцами в кузове. Над кабиной торчали штыки, стволы, буденовки и каски. Было в этом что-то от старых фильмов про Октябрьскую революцию. Ну а два других тентованные, видимо с ранеными. Разобрать, есть ли что-то дальше там за грузовиками я уже не смог. Хотя, судя по всему, там были еще танки. Или по крайней мере один танк. Или, по крайней мере, один танк. В общем, эти самоубийцы шли к колонной, посильно сузившиеся из-за подбитых ранее машин дороги и не могли развить сколько-нибудь приличную скорость. Практически полигонные мишени типа танк. Головной БТ-7 вильнул чью сторону, обходя сгоревшие танки. Потом немного прибавил скорость и, затарахтев куда-то вперед себя башенным пулеметом, абсолютно бесприцельно то ли для острастки то ли просто для чистки совести. Рванул вперед, прямиком навстречу гибели. «Дых!» ударила бледным огнем, внеся некую новую ноту в монотонный механический шум, торчащая над снегом башня Матильды. И БТ-7, словно получивший сильный удар по морде боксер на ринге, резко мотнулся в нашу сторону. Танк выскочил из колеи, мгновенно зарывшись в глубокий снег. Точнее сказать, снега там было не особо много, Скорее, такое впечатление создавала заснеженная до полной неразличимости придорожная канава и подставив вражескому башнюру борт. А тот был не такой дурак, чтобы в такой ситуации мазать. д д, -д Выстрелила во второй раз пушка английского танка. Теперь коротко полыхнуло где-то над третьим катком бтшки и танк беспомощно замер, сразу как-то осев носом. Из его моторного отделения потянулся сизый темнеющий дым. В бинокль я видел, как открылись башенный и передний люк БТ-7. Из дыма наружу торопливо вывалились три темные фигуры, и сквозь дым я с удивлением увидел прыгающую с башни на надгусеничную полку подбитой бтшки смутно знакомую личность в характерном кожаном реглане на меху и эбристом танкошлеме. Неужели товарищ Бречеславцев собственной персоной возглавил прорыв? Командир впереди на лихом коне... Однако, даже Чапай в одноимённом кино считал, что каждый раз скакать вперёд эскадрона, крича «Ура! Даёшь!» и размахиваясь селёдкой всё-таки не стоит. Надо и в этом деле меру знать. Иногда куда лучше руководить сражением с биноклем или картой в руках, стоя на какой-нибудь горушке. Ну что же, подобное геройство ему дорого обойдётся. И в этом я не ошибся. По спасающимся танкистам прицельно ударили молчавшие до этого момента финские стрелки и автоматчики. Двое танкистов, явно чином пониже, один в грязноватом полушубке, второй в ватнике и ватных штанах, оказались ребятами проворными и, отстреливаясь из своих ТТ, сумели соскочить на снег явно избежав финских пуль, где ползком, а где на карачках нырнули за подбитые танки. А вот индивиду в меховом реглане явно не повезло. а может, Финны выполняли начальственную установку, бить в первую очередь командиров и, как они тогда выражались, полить руки. После первых же выстрелов он неловко взмахнул руками и рухнул с бронив в снег лицом вниз, тяжело, как мешок с цементом, почти наверняка убит. Видя гибель головной машины, ОТ-130 остановился, но его экипаж замешкался и не сориентировался, хотя чего не смогли бы сделать. Со своей позиции они вражеский танк явно не видели. Более того, они даже не представляли, кто вообще по ним стреляет. Противотанковая пушка, ПТР или танк. Но в существовании каких-то там вражеских танков здесь, как я уже успел понять, категорически не верили. Им надо было сдавать резко назад. Возможно, в сочетании с дымом от горящего БТ это могло бы их спасти. Но они то ли ждали команды, то ли не видели, что происходит у них позади. боясь протаранить и раздавить шедшие следом грузовики. В общем, башня Матильды провернулась чуть в сторону, тамошний наводчик выстрелил в третий раз, и над ОТ-130 сразу же вспухло грибовидное облако густого пламени. Похоже, попадание пришлось в бак с огнесмесью. Я никогда не думал, что танки могут гореть столь мощно и феерично. В моей журналистской практике из будущего так полыхали только бензовозы. Пару раз доводилось наблюдать воочию подобные ДТП. Похожий на костёр ОТ-130, поскольку его люки остались закрытыми, и мне стало нехорошо при мысли о том, что стало с экипажем, замер на месте и тем самым полностью закупорил с собой дорогу. Всё, финита ля комедия. Можно считать, что прорыв сорвался, и финны добились чего хотели. Из-за горящих танков начался слабый и не слишком точный ружейно-пулемётный огонь, попрятавшимся на обочине дороги финнам. Видимо, ехавшие в переднем грузовике бойцы успели спешиться. «Огонь по противнику!» – скомандовал я своим. «Цельтесь в их стрелков!» Ударили винтовки, застучал ДТ. Конечно, дистанция была великовата Нас и ближайших финов разделяло минимум метров 400. Но раз уж сорвалось все остальное, хоть отвлечем часть огня на себя. В общем, мои добровольцы стреляли, финны начали полить в ответ. Винтовочные пули несколько раз ударили стволы ближайших ко мне елок, а я продолжал смотреть в бинокль. Башня Матильды оставалась на прежнем месте, но начала медленно и угрожающе поворачиваться стволом в нашу сторону. Что толку-то? Ведь у них в боекомплекте отродясь не было фугасных снарядов, а для эффективной стрельбы из паренного с пушкой пулемета далеко. Или будут по каждому из нас отдельной болванкой полить Между тем хаос на дороге усиливался. Кажется, один из из 5 тоже загорелся, а спрыгнувшие из грузовика красноармейцы, похоже, не испытывали особого желания вступать в долгий огневой контакт с финами и все более хаотично поля перед собой стремились отойти. По крайней мере, интенсивность и точность их огня начали ослабевать, а звук работающих моторов отдаляться. Если так пойдет дальше, фины плюнут на них и возьмутся вплотную уже за нас. И, наконец-то, произошло то, чего я ожидал. Жирная, ярко-малиновая, дугообразная зарница чем-то похожая на сигнальную ракету, взметнулась словно откуда-то прямо из придорожного снега в сторону английского танка. Комок огня, от одного взгляда, на который резала глаза, упал куда-то позади в видимой мне башни Матильды. И там сразу же вспыхнуло. «Так вам, гадам, и надо!» Огонь тут же дал эффект в виде столба черного дыма, а из распахнувшихся башенных люков Матильды толкают друг друга. С похвальной прытью полезли три человека в белых куртках с капюшонами и остроконечных меховых шапках. Также был одет и тот неизвестный, убитый нами накануне хмырь, командовавший вражескими ПТРовцами. Понимая, что не успея скомандовать занятым перестрелкой бойцам, я опустил бинокль и ударил по вражеским танкистам из ППД. «Далековато!» Но, кажется, в одного я точно попал. И он остался лежать где-то рядом со своей машиной. Но к деревьям от танка почему-то все равно побежали трое. Интересно, почему? И тут я вспомнил, что забыл про четвертого члена экипажа Матильды. Мехвода. Во горит. Повернулся ко мне, оторвавшийся от прицельной планки своей родимой образца 1891-1930-х годов, излишне довольный Ададуров, и тут же с некоторым удивлением спросил, «Товарищ майор, а что это?» Из этой реплики было понятно, что момент выстрела Айнбрухом по Матильде, а равно и само попадание он, как и остальные бойцы, явно не заметил. И слава богу, если так, чем меньше свидетелей, тем меньше потом идиотских вопросов. «Если вы еще не поняли, это вражеский танк». «Да ну!» – еще больше удивился дадуров «Вот тебе и да ну!» Думаете, у белофинов танков нет? Они есть. Даже если вы их и не видите. А чем это его? Спросил уже Воздвиженский, глядя на разгорающееся над Матильдой малиновое пламя. Вообще создавалось такое впечатление, что этот танк не просто горел, а прямо-таки плавился. Может, хитромудрый Кюнст что-то умолчал про побочные эффекты своего радикального средства? от трофейной английской противотанковой гранатой соврал я, стараясь быть убедительным. Мы с разведчиками из 301-го лыжбата прошлой ночью принесли из поиска пару таких. Дополнительных вопросов, к счастью, не последовало. А значит, мои ответы удовлетворили подчиненных. Между тем, перестрелка стихийно продолжалась. Теперь финская пехота перенесла практически весь огонь на нас. Но и вражеской, и нашей меткости сильно мешал уходящий зимний день и дым от горящих машин. Так что точностью вся эта стрельба особо не отличалась. Потом, чуть в стороне, слитно ударили две СВТ, и несколько финских стрелков тут же успокоились. Видимо, по причине своей скоропостижной кончины. Кюнсты не мажут, им-то на дым вообще наплевать. И действительно, откуда-то справа появился невозмутимый Смирнов с напарником. «Задание выполнено», – доложил он. «Вижу, от лица службы объявляя благодарность, товарищи разведчики. Служим трудовому народу». Слитно ответили чертовы киборги. Ого, оказывается, они знают даже это. Хорошо же их проинструктировали перед отправкой. После подобного в разговоры о какой-то там спешке импровизации верилось как-то не очень. Слушайте новый приказ, сказал я Смирнову. Вон там, возле только что подбитого БТ-7, на снегу должен лежать капитан-танкист в кожаном меховом полупальто. Метнитесь по-быстрому туда. И, если он не убит, а только ранен, Попробуйте вытащить его сюда. Так точно, буркнул Смирнов. После чего они оба вновь ушли столь же бесшумно, как и появились. Зачем я им это приказал? Сам не знаю. Хотел убедиться в том, что нежелательный свидетель мертв? Не думаю. Тем более, что позднее я понял, что подобные опасения были излишни. Те, кто тогда пропал без вести в этих гиблых лицах, мемуаров после себя точно не оставили. Всерьез решил спасти жизнь этому капитану? Это тоже вряд ли. Но при этом я знал, что кюнсты с поставленной мной задачей справятся. Лишь бы в текущей шаткой диспозиции ничего не изменилось. Но тут я тоже беспокоился зря. Ни в какую атаку финны не рванули. Не настолько же они дурные. Тем более, что потеря своего танка в их домашнюю заготовку явно не входила. И от самого этого факта вражеские командиры должны были впасть в некоторый ступор. Надо же доложить, получить новые приказы и прочее. А пока продолжился обмен свинцовыми любезностями в прежнем режиме ленивой перестрелки. В какой-то момент мне показалось, что финнов стало больше. Но потом в горящей Матильде сильно бабахнуло. И, глянув туда, я уже не увидел превратившийся из белой в черную башню танка. Рванул боекомплект. По идее, у них снаряды некрупного калибра. И взорваться стой сильно они не должны. или в дополнение к снарядам взорвалось еще и топливо. Все может быть. Так или иначе, смотки действительно сорвала панамку. От взрыва, на который явно отвлеклись и финны, стрельба несколько утихла. А потом, на сей раз откуда-то прямиком с тыла, появился Смирнов. Позади него маячил кузнецов с винтовкой на изготовку. Быстро же они обернулись. «Мне жаль, на ваш капитан-танкист убит наповал», доложил Смирнов голосом реаниматолога, для которого чья-то очередная смерть всего лишь серые будни, и уточнил, одна из винтовочных пуль попала ему прямо в лоб и, словно в виде дополнительного доказательства, протянул мне массивную деревянную кобуру через чрезвплечным ремешком. «Это было у него», — сказал Кюнст и добавил. «Документы я забирать не стал». «Позади нас противника пока нет. Надо отходить». Приняв принесенное, я понял, что видел такое неоднократно, Но вот в руках подобные огнестрельные штучки, да еще и в полном комплекте, практически не держал. Кабура-приклад была выполнена из какого-то несомненно дорогого дерева и любовно отполирована. С внешней стороны футляр кабуры была врезана то ли латунная, то ли медная, а вдруг вообще золотая. Табличка с замысловатой гравировкой. El heroes de la batalla de belchite. Язык испанский, все понятно. Я открыл кобуру и вытащил наружу, вокруг уже стало темнеть, вроде бы привычный тяжелый длинноствольный маузер. Большой, дальнобойный и многозарядный пистолет, столь полюбившийся и генералам, и просто бандюкам по всему миру, от берегов Нактонгана до Гвалдаквивира. Волына, в свое время до неприличия растережированная производителями и лицензионными подражателями, и вроде бы даже побывавшая на обеих полюсах планеты. но, тем не менее, практически нигде и никогда не состоявшее на вооружении официально. В представлении людей конца 19 начала 20 века, именно так должно было выглядеть идеальное оружие для состоятельного одинокого путника, какого-нибудь рефлексирующего джентльмена-путешественника, ищущего в центре Африки очередной затерянный мир, или ведущего собственную тайную войну типа, то есть шпиона, вроде сэра, Лоуренса Аравийского. теоретически позволявшие ему отбиться от целой банды каких-нибудь диких и волосатых кочевников, вооруженных не слишком современными карамультуками. Однако все-таки это был не совсем Маузер. Разглядев сбоку маркировку Royal Patent 16561, я понял, что держу в руках испанский клон Маузера от и Ико. В памяти всплыла строка из какого-то справочника, самозарядный, Калибр 7,63 мм, магазин на 10 патронов. Ну да, капитану Бречеславцеву от благодарных испанских республиканцев. Пошел отдавать землю в Гренаде очередным крестьянам, которые, надо полагать, на эту раздачу так и не явились. А в итоге получил на память пистолетик, да орден из рук дедушки Калинина и более ничего. Хотя, если вспомнить, чем там, в Испании, то есть, все в итоге закончилось, и это получается много. Кстати, что-то не видел я у товарища капитана такого ствола во время нашего недавнего разговора. Ладно, раз так, будем считать эту редкую огнестрельную дуру единственной памятью о нем. Ведь кто и как его похоронил, да и хоронили ли его вообще, так и осталось неизвестным. Да и никаких сведений, хотя бы намекающих на наличие у покойного семьи и детей, я в доступных документах потом так и не обнаружил. Здесь я поймал себя на мыслях, то тупо разглядываю пистолет, в то время как вокруг идет бой и свистят пули. Еще один хренов любитель мужских игрушек. Все, скомандовал я бойцам, убирая нежданно свалившийся сувенир в кобуру и вешая сей футляр себе через плечо. Мы сделали, что могли. Отходим. Товарищи Смирнов и Кузнецов прикрывают. Темнеть стало совсем уж стремительно, и это очень помогло нам. В сумерках и дыму финны не сразу просекли, что мы отходим. Хотя, когда мы отошли от дороги примерно на километр, десятка-полтора их солдат все-таки ломанулись преследовать нас. Но кюнсты в очередной раз остановили их убийственно-точным огнем. Они-то противника видели вполне отчетливо, почти мгновенно завалив четырех финских парней из числа особо горячих. В итоге финны отстали, а все наши потери свелись к одному раненому. Красноармеец Бедняков так и не уберегся, и явно шальная... На прицельный выстрел это ну никак не тянуло. Винтовочная пуля продыряла полу шинели, пропахав ему левое бедро. Кость, слава богу, не задела, но борозда получилась глубокая и крови вытекло довольно много. «Слушай, друг Наф-Наф?» – спросил я Смирнова. Кузнецов пошел вперед проверять дорогу, а мы с ним сидели чуть в стороне, наблюдая за лесом, пока остальные, приглушенно матерясь и пачкаясь кровищей, мешают друг другу, Торопливо и неумело перевязывали раненого бинтами из индивидуального пакета. По-моему, перевязывал в основном на танзон, остальные все больше смотрели. А с чего эта подбитая Матильда так сильно горела? Высказав это, я кивнул в сторону все еще маячившего над дальними деревьями зарева от горящих танков. Забыл предупредить, командир. Реакция Вайнбрухи идет до того момента, пока не выгорит все вещество. А учитывая, на что такой заряд реально рассчитан, В данном случае он действительно будет гореть очень долго. То есть к Бениной маме проплавит танк насквозь, сквозь крышу двигателей днище? Не исключено. После этих разъяснений мне стало понятно, что при подобном раскладе ждать появления возле сгоревшей Матильды какой-нибудь финско-британской ремонтной бригады с трактором или тягачом совершенно бессмысленно. Спасателей эвакуировать там будет явно нечего. А значит, идти к логову зверя придется по следам гусениц этого танка. Точнее сказать, поскольку кюнсты и так прекрасно знают, куда нам идти. Это будет отмазка для читателей и телезрителей. После окончания перевязки мы медленно двинулись дальше. Впереди топтала снег основная группа. Четыре человека из состава которой, сменяясь по очереди, тащили на закорках пятого, раненого и пулемет ДТ. Я с кюнстами замыкал шествие, прикрывая отход. Но финны нас больше не преследовали. Кажется, теперь им явно было чем заняться и у дороги, где бой стих совсем. Кстати, интересно, что уже по возвращении в книге некоего финского историка Т. А. Лива Тальвисота, 1939-1940, вышедший в 1999 году, правда, поскольку финский язык это та еще могила, я читал ее английский перевод, изданный в 2005 году, Некой американской конторы International Publishes, имеющий почтовый адрес в каком-то вудбери штат Нью-Джерси. Я нашел очень интересное упоминание о том, что, оказывается, в период с 15 по 19 января 1940 года 37-й пехотный полк командир, некий, Эверсти Лутнанти Б. Хоратсу, что в переводе с финского на человеческий означает всего-навсего подполковник Хоратсу. 12-й финской пехотной дивизии, входивший в 4-й армейский корпус, понёс наибольшие за всю войну потери в личном составе. Было убито 46 человек, включая трёх младших офицеров и ранено 62 человека. Отражая многочисленные, яростные и безнадёжные попытки 8-й армии Советов прорваться к своим, окружённым в Северном Приладожье, войскам, из дальнейшего краткого, местами предельно тупого, а местами очень смешного описания этих боёв следовало, что большевики наступали на 37-й пехотный полк по густому зимнему лесу, батальонными колоннами и чуть ли не под духовой оркестр, то есть почти как гренадеры времен дульнозарядных мушкетов и линейной тактики. и Их собственные потери, по мнению финского борзописца, были просто чудовищные десятикратно превышали финские. Не буду судить слишком строго тех западных умников, кто пишет подобную пропагандистскую лабуду, Вещество в их черепных коробках и без того серое. И убедительно вратени к началу 21 века разучились совсем. Но, черт возьми, как же приятно, когда то, что дело в основном ты и еще два, скажем культурно, не совсем человека, приписывается усилиям целой общевойсковой армии РККА. И еще скажу вот что. Мы-то тех, кто погиб на той незнаменитой войне, более-менее сосчитали, Хотя и не про всех известно место захоронения и обстоятельства этой самой гибели. А вот наш тогдашний противник по сей день предпочитает вспоминать далеко не про все свои утраты. Хотя то, что эти герои имеют привычку лгать по поводу и без повода, давно уже ни для кого не секрет.